Глава третья. Солнцем жилки налиты, не кровью. Расколдовал ее, как полагалось, знакомый с детства сказки прекрасный принц. Его звали Сережа Фрон. Он нашел Марину в Коктебеле 5 мая 1911 года и вывел ее из царства теней. Что за странное слово «коктебель»? Ученые все еще гадают о его происхождении – но расшифровывают как «синяя вершина», возможно, просто потому, что так выглядит эта окруженная горами долина на юго-восточном побережье Крыма. История Коктебеля восходит к незапамятным временам. В его земле до сих пор находят следы скифов, печенегов, средневековых итальянцев и армян. В наше время осваивать Коктебель было нелегко. Место безводное, почти безлюдное. крошечная татарско-болгарская деревенька со странным, своеобразным и, может быть, отпугивающим пейзажем. Он возник миллионы лет назад при извержении вулкана Карадак, Черная гора, давно угасшего, превратившегося в поразительные скалы, замыкающие с запада Коктебельскую бухту. Казалось, что все это произошло недавно, что со времени извержения ничего не изменилось, и земля еще не успела остыть. Летом земля, как ты беле, всегда раскалена от солнца и греет ступни даже сквозь легкую летнюю обувь, что все эти голые, еще не обросшие зеленью земные морщины и складки, запечатлели в себе недавнюю борьбу стихий. Пейзаж был первозданный, он водил к воспоминаниям о сотворении мира, Нужен был особый склад души, чтобы полюбить эту трагическую землю и захотеть на ней поселиться. Мать Максимилиана Волошина, Елена Оттабальдовна, оказалась одной из первых жительниц Коктебеля. Она купила участок у самого моря и начала строиться, когда сын учился в гимназии. Она проводила в Коктебеле большую часть года. Макс возвращался сюда из всех своих странствий. Постепенно, повидав множество других земель, он влюбился в свой коктебель, в восточный Крым, отождествленный им с древней Киммерией, той на краю света, о которой уже Гомер знал, что у самого входа воит есть Киммериен печальная область, покрытая вечно влажным туманом и мглой облаков. Киммерия роднила со Средиземноморьем. Ее можно было заселить мифами. Фантастический пейзаж вызывал ассоциации и с Элладой, и из библейской истории. Вот как описал его Волошин. «Широкие каменные лестницы посреди скалистых ущелий с двух сторон ограниченные пропастями, кажется, попираются невидимыми ступнями Эвредики. И хребты, осыпавшиеся как бы от землетрясения, и долины, подобные Иосафатовой в день суда, и поляны, поросшие тонкой нагорной травой, и циклопические стены призрачных городов, и ступени, ведущие в Аид, — все это тесно и беспорядочно жмется друг к другу. И это чрезмерное разнообразие так однотонно, что, пройдя десяток шагов, чувствуешь себя безнадежно заблудившимся в этих безысходных лабиринтах. Когда в полдень, Солнце круто останавливается над Апуком, и мгла степных далей начинает плыть миражами, здесь может показаться, как на Синае, что под ногами расстилается почва, вымощенная сапфирами и горящая, как голубое небо. Апук — название горы, на которой в древности якобы стоял город Камерикон. В эти моменты посетитель реально переживает панический ужас полудня. Полный глубокого смысла, исторических миражей и загадок, скрывавший в себе тайные тайных земли, пейзаж Коктебеля взывал к творчеству. Волошин первым открыл его для искусства как поэт и как художник-акварелист. С годами дом Волошина в Коктебеле начал обрастать людьми. Коктебель не мог стать модным курортом, место было явно на любителя, не было привычной для Южного Крыма роскошной вечно зеленой растительности, не было тени, не было набережной и обычных для курорта прогулочных тропинок, не было ресторана, были солнце, горы, море. За комнаты в своем доме Елена Аттабальдовна брала сущие пустяки. Столовались в складчину... или ходили сзади версты в единственную столовую к добродушнейшей женщине в мире, как вспоминала Цветаева. Было единственное кафе «Бубны», нечто вроде дощатого сарая, расписанного коктебельскими художниками и поэтами. Здесь можно было роскошствовать, съесть горячий бублик, выпить настоящий татарской или турецкой кофе, купить шоколад. И у Волошиных, и в столовой, и в Бубнах неимущим предоставлялся широкий кредит. Сюда стали приезжать те, кто интересовался своеобразием природы и веселым дружеским общением, а не комфортом и светскостью настоящих курортов. Коктебель оказался центром притяжения художественной интеллигенции художников, поэтов, писателей, актеров. С весны до глубокой осени дом Волошиных был полон народа, преимущественно молодого. Приезжали друзья и знакомые Макса, которых у него было великое множество, потом друзья друзей и знакомые и знакомых. Волошин писал позже «Ставится одно условие — каждого вновь пребывающего принимать как своего личного гостя». Как в любой молодой компании, было много веселья и шуток, возникали романы, иногда рушились старые, создавались новые семьи, влюбленность витала в воздухе. Макс и Елена Аттабальдовна были душой этого всегда кипящего, шумного, сложного молодого мира. На всех хватало его приветливого дружеского участия и чуткого строгого сердца Елены Табальдовны, верховода всей нашей молодости, по словам Марины Цветаевой. Еще зимой Волошин пригласил Марину и Асю провести в Коктебеле лето 1911 года. И вот, прожив месяц в Гурзубском одиночестве, проехав всего около 80 километров, После целого дня певучей орбы по дебрям восточного Крыма Марина оказалась в этой мифической, сказочной, чудесной, ни на что не похожей стране, как Тебель. Ася должна была приехать позже. Одним из первых, кого Марина встретила здесь, был Сережа Эфрон.